Роан, Франция, год 1356 от Рождества Христова. Когда за окном почти сгустились сумерки следующего дня, дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился контильян Лоран. Вивьен и Ренар резко встали и выпрямились при виде него. Их ошеломила та усталость, что отражалась на лице епископа. Под глазами пролегали темные круги, лицо будто осунулось, а сам он словно постарел. От его одежды уловимо пахло дымом. «Ваше Преосвященство!» — спокойно кивнул Вивьен. Ренар поприветствовал его лишь кивком, неуютно покосившись на заблаговременно прикрытой крышкой ночной горшок, который соблаговолели поставить стражники. Епископа окинул своих помощников усталым, но очень многозначительным пристальным взглядом и решил начать разговор с ними без предисловий. "Гансель де Кут, еретик", отчеканил он. Это стало доподлинно известно. "Что вы об этом знаете?" Он внимательно следил за реакцией. Эвиан, не понимающе вздвинул брови и склонил голову набок. Ренар уставился на епископа так, словно тот объявил, что самолично узрел второе пришествие. Как? Еретик, почти шёпотом переспросил Ренар. То есть лично тебя? Об этом обстоятельстве неизвестно ничего. Вопросом на вопрос отозвался Ларан и перевёл взгляд на второго своего помощника. Евгений сохранил молчание, продолжая внимательно смотреть прямо в глаза епископу. Ларан напряжённо вздохнул. Молчание в данном случае не лучший выход. Евгений отрешённо посмотрел сквозь Ларана и покачал головой. "Я понятия не имею. Несколько долгих мгновений судья инквизиции рассматривал своих помощников, следил за переменами в их лицах и пытался уличить их в ереси. Наконец он устало выдохнул и качнул головой. "Боюсь, на этот раз таких заявлений недостаточно, господа. Вы ведь учились нашему делу, сами должны это понимать". Вивент кивнул первым. "Будет допрос", сказал он. Это не было вопросом. Должен быть, кивком отозвался Ларан. Ренар, понимая щепоть глазa, "Мы понимаем", сказал он, словно пытался таким образом утешить епископа, затем поднял на него взгляд. "Допрашивать будете вы? Не я один. Я собираюсь спросить о помощи Бернара Лебо." Он знал вас много лет и сможет помочь мне установить истину при условии строжайшей секретности. Мы должны понять, не затронула ли вас шум катарская ересь. Он цель был катаром? прищурился Вивьен. Да, и мы все это проглядели, недовольно буркнул епископ. Итак, вернёмся к делам. Чтобы помочь, можете сделать первый шаг и показать, что ваш разум не помутился катарской ересью. Поклянитесь в этом. По собственному желанию. Ренар вздохнул. Я знаю, что это мало что изменит, но я клянусь, что ничего не знал о том, что Ансель был еретиком. Я клянусь, что никогда не обсуждал с ним еретических учений и клянусь, что не исповедую катарских заблуждений. Ларан перевёл недовольный выжидающий взгляд на Вивьену, который не спешил ничего сказать. А ты почему молчишь? Что скажешь? Могу сказать то же самое, только что это изменит? мрачно спросил он. Епископ нахмурился, лицо его исказилось злостью. Для начала скажи это, а там поглядим. Вивьен вздохнул. «Я клянусь, что не исповедую катарской ереси». «Ты что-нибудь знал, пранц Эля?» — вновь спросил его Лоран. «На этот вопрос тоже клятвой отвечать», — прищурился Вивьен. Для Лорана это стало последней каплей. Повернувшись к стражникам у дверей, он сделал свое распоряжение. «Запереть этих двоих в разные тюремные камеры. Давать только хлеб и воду до приезда аббата Лебо. Как только он явится, Лара накинул помощников печальным взглядом. Начнём допрос.